Глава десятая. Национальная река. На следующее утро, на рассвете, довольно плотный туман тяжело навис над рекой. Часть паров, насыщавших воздух, сгустилась под действием ночной прохлады и покрыла густым облаком поверхность вод. Однако лучи солнца вскоре пронзили эти клубящиеся массы, и туман растаял под оком сияющего светила. Очистились затуманенные берега, и у Айката предстала во всей своей утренней красе. Узкая длинная коса, поросшая кустарником, заканчивалась у слияния двух рек острым мысом. Более бурная вайпа мчалась на протяжении четверти мили, не сливаясь у Айката. Но могучая, спокойная река все же брала вверх над бурливой рекой, поглощала ее и плавно увлекала к Тихому океану. Когда туман рассеялся, то на реке показалась пирога, поднимавшаяся вверх по течению. Это была лодка длиной в 70 футов, шириной в 5 и глубиной в 3 фута, целиком выдолбленная из местной ели — Кахикатеа и приподнятой передней частью, подобно венецианской гондоле. Дно ее было услано сухим папоротником. Пирога быстро скользила на восьми веслах. На корме ее сидел человек, управлявший лопообразным веслом. Это был туземец высокого роста, лет 45, пяти, широкогрудый, мускулистый, с мощными руками и ногами. Выпуклый лоб, Изборожденные глубокими морщинами, свирепый взгляд, мрачное выражение лица придавали ему грозный вид. То был один из виднейших вождей маорицев. Об этом можно было судить по искусной татуировке, покрывавшей его лицо и тело. От ноздрей его орлиной формы носа расходились спиралью две черные линии, окружавшие желтые глаза и затем терявшийся на лбу под пышной шевелюрой. Его рот, обнажавший два ряда ослепительно блестящих зубов, был также окружен пестрыми изящными завитками татуировки, спускавшейся на подбородок и на могучую грудь Маорица. Эта татуировка моко новозеландцев, является знаком высокого отличия. Такой почетной росписи достоин лишь тот, кто отличился в нескольких боях. Причем рабы и простонародье не имеют права на мокко. Знаменитых вождей узнают по законченности, по тонкости и по характеру рисунка, который часто изображает животных. Некоторые туземные вожди раз по пять подвергают себя мучительной процедуре мокко. И чем знатнее в Новой Зеландии человек, тем больше он изукрашен. Дюрмон Дювиль сообщает любопытные подробности об этом обычае. Он заметил, что мокка играет среди туземцев ту же роль, что гербы среди знатных родов в Европе. Однако существует и разница, а именно, в то время как герб европейца свидетельствует о том, что основатель рода имел какие-то заслуги, которых впоследствии могут не иметь его потомки, Мока удостоверяет только личные качества и храбрость того, кто ими украшен. Кроме того, татуировка Марица, помимо внушаемого ею почтения, несомненно полезна, ибо утолщает кожные покровы и делает их менее восприимчивыми как к перемене погоды, так и к беспрестанным укусам москитов. Что касается вождя, правившего лодкой, то его знатность не внушала сомнения. Острая кость альбатроса, употребляемого маорийскими татуировщиками, глубоко пробраздила пять раз тесными узорами его надменное лицо. Он был закутан в плащ, сотканный из растения фармиум и отделанный собачьими шкурами. Повязка, которой он был опоясан, еще хранила следы крови недавних сражений. В удлиненные мочки ушей вдеты были серьги из зеленого нефрита, а на шее висело ожерелье из пунаму, священных камешков, очень чтимых суеверными новозеландцами. Рядом с вождем лежало английское ружье, и пату-пату нечто вроде топора, изумрудного цвета, с двойным лезвием 18 дюймов длины. Подле вождя. Сидело девять менее знатных воинов, но столь же сурового вида и вооруженных. Некоторые, казалось, еще страдали от недавно полученных ран. Все сидели неподвижно, завернувшись в плащи из Фармиума. Три свирепые собаки лежали у их ног. Гребцы были, по-видимому, рабами или слугами вождя. Гребли они с большой силой против не очень сильного течения и плыли довольно быстро. Посредине пироги сидели, прижавшись друг к другу, десять пленных европейцев. Ноги у них были связаны, но руки свободны. То были Гленерван, Элен, Мэри Грант, Роберт, Паганель, майор, Джон Манглс, Стюарт и оба матроса. Накануне вечером маленький отряд, заблудившись в густом тумане, расположился на ночлег среди многочисленного отряда туземцев. Около полуночи спавших путешественников взяли в плен и перенесли на пирогу. До сих пор маорийцы ничего дурного им не сделали. Но сопротивляться было бы уже бесполезно, ибо их оружие и боевые припасы находились в руках дикарей, и пленников тотчас же пристрелили бы из их собственных ружей. Из английских отрывочных слов, проскальзывавших в разговорах туземцев, Пленники поняли, что это маорийцы, разбитые английскими войсками, и они пробираются к верховьям Уайката. Их вождь, оказав упорное сопротивление 42-му полку, потеряв во время сражения лучших бойцов, возвращался теперь на берега этой реки, чтобы навербовать новое войско, и идти с ним на соединение с неукротимым Уильямом Томпсоном, не переставшим бороться с завоевателями. Этот вождь носил зловещее имя Кайкуму, что на туземном наречии значит «тот, кто пожирает врага». Он был отважен, смел, но его жестокость не уступала его доблести. Ждать пощады от такого человека не приходилось. Его имя было хорошо известно английским солдатам, и за его голову губернатором Новой Зеландии недавно была обещана денежная награда. Это страшное несчастье обрушилось на Гленарвана как раз тогда, когда он был почти на пороге столь желанного Окленда, откуда прямым рейсом можно было вернуться в Европу. Однако, глядя на холодное и спокойное лицо Гленарвана, никто не подумал бы, что он переживает такие муки. Он никогда не падал духом при тяжелых обстоятельствах. Он понимал что должен служить опорой и примером для жены и спутников, и готов был умереть первым, если его смерть улучшит их положение. Перед лицом грозной опасности этот мужественный человек ни на одно мгновение не раскаялся в своем великодушном порыве, увлекшем его в эти дикие края. Спутники Гленарвана были достойны его. Они разделяли его благородные мысли, И по их гордым, спокойным лицам нельзя было подумать, что они плывут навстречу ужасной смерти. По совету Гленарвана они сговорились выказывать полнейшее равнодушие ко всему происходящему. Только такое поведение могло внушить дикарям уважение. Дикарям вообще, а маорицам особенно, присущее чувство собственного достоинства, никогда не покидающее их. Они уважают того, кто заставляет своим хладнокровием и мужеством уважать себя. Гленнерван знал, что подобным поведением он и его товарищи избавят себя от грубого обращения. С момента отплытия марицы, малоразговорчивые, как все дикари, едва перекинулись несколькими фразами. Однако Гленнерван понял, что английский язык им знаком. Он решил спросить новозеландского вождя, Какую участь тот им готовит? — Куда ты везешь нас, вождь? — спросил он Кайкуму, голосом, в котором не слышалось ни малейшего страха. Вождь холодно посмотрел на него и промолчал. — Что собираешься ты сделать с нами? — снова спросил его Гленнерван. Глаза Кайкуму блеснули, и он важно ответил. — Обменять тебя! — если твои захотят взять тебя, убить тебя, если они откажутся.